Василий Сергеевич Панфилов Детство Читает Никита Кирдин Пролог ОРТ Трагедией закончился несанкционированный митинг в Москве. Одному из участников стало плохо, но перекрытые протестующими улицы не дали медикам возможность оказать своевременную помощь. В настоящее время следствие собирает видеозаписи несанкционированного митинга, на которых мог оказаться погибший. Причина смерти не уточняется, но по предварительным данным смерть наступила в результате остановки сердца. Нам удалось увидеть часть видеозаписей, на которых запечатлен погибший. Несколько неадекватное поведение молодого человека оставляет подозрения в приеме наркотических средств. Дождь. Митинг в Москве завершился трагедией. Один из активистов левого движения пострадал в результате необоснованно агрессивных действий со стороны полиции. Из-за перекрытых властями улиц медики не подоспели вовремя, и молодой человек скончался. Проправительственные СМИ успели обвинить погибшего в употреблении наркотиков, не дожидаясь результатов следствия. Вызывают подозрение спешные изъятия видеозаписей произошедшего. По свидетельству очевидцев, пожелавших остаться неизвестными, погибший умер не от остановки сердца, а в результате черепно-мозговой травмы. Есть вопросы и к властям, предупрежденных о проведении митинга за несколько недель. Почему отсутствовали медики, которые должны дежурить на подобных мероприятиях? Почему...